Но великий 1917 год, переломивший карьеры многих людей, и Александр Семенович Рока повел по новым путям. Он покинул волшебные грезы и пыльный звездный сатин в фойе, и бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер.